Женщины среди мужчин. Всякая женщина зло, но дважды бывает хорошей. Или на ложе любви, или на смертном одре. Паллат. Мудрец Фалес Мелецкий каждое утро трижды благодарил богов за то, что они его создали человеком, а не животным, эллином, а не варваром, мужчиной, а не женщиной. Сам Фалес не был женат. Однажды мать об этом ему напомнила, он ответил, «Еще не время». Она подождала и заговорила опять. Он ответил, «Уже не время». 200 лет спустя философа Платона спросили, «Можно ли, женившись, заниматься философией?» Платон ответил, «А как, по-вашему, легче выплыть из кораблекрушения одному или с женой на плечах?» «Нерешительный человек», — спросил философа, «Жениться мне или не жениться?» «Делай, как хочешь», — ответил тот. «Все равно будешь жалеть». «Почему?» «Красивая жена будет радостью для других, некрасивая — наказанием для тебя». Таких анекдотов было много, и все они говорят одно. На женщин смотрели свысока и считали их досадным бременем для серьезного мужчины. Так половина греческого населения вычеркивалась из общественной жизни. Люди женились не потому, что любили жен, а для того, чтобы иметь детей, чтобы продолжить род. Если у тебя нет детей, некому будет в поминальный день совершить возлияние медом, вином и молоком в память о тебе и твоих предках. А от этого и тебе, и им будет грустно и неуютно в царстве мертвых. Нам это кажется смешным. Мы и предков-то своих редко знаем дальше третьего колена, но грек твердо помнил, что главное и вечно это род, а он лишь недолгий представитель этого рода на земле. Поэтому о браках граждан заботилось само государство. В Спарте, говорят, был закон о трех наказаниях – за безбрачие, за поздний брак и за дурной брак. А в Афинах однажды Солона спросили, какое ты назначаешь наказание за безбрачие? И салон ответил – брак. Женихов и невест выбирали с толком. Философ Демокрит говорил – с хорошим зятем приобретешь сына, с дурным – потеряешь дочь. Когда за дочь Перикла посватались двое, богатый дурак и умный бедняк, он выбрал второго, сказав, лучше тот, который может приобрести богатство, чем тот, который может его потерять. А Фемистокл сказал еще короче, пусть лучший человек нуждается в деньгах, чем деньги в человеке. Одного только не сделали ни Перикл, ни Фемистокл. Не спросили самих дочерей, кто им больше нравится. Стерпится, слюбится. Сначала брак, потом любовь, а не наоборот. Что такое любовь? Буйная страсть, которая заставляет человека делать разные глупости. Это можно еще дозволить молодому, неженатому юноше, но к браку это никакого отношения не имеет. Брак – дело серьезное. Что бывает и другая любовь, добрая, спокойная и ясная, это люди открыли лишь через много веков. Мы давно привыкли видеть женщин продавцами, учительницами, врачами, а в Греции торговали, учили и лечили только мужчины. Обязанности были распределены строго вне дома, в поле, в мастерской, все на мужа, в доме все на жене. Вести хозяйство было непросто. Нужно было и варить, и печь хлеб, и прясть, и ткать, и распоряжаться приставленными к этому рабами и рабынями. Способные женщины управлялись с этим так умело, что даже их высокомерным мужьям приходило в голову. Допусти их до государственной власти, они, пожалуй, и с этим управятся. У Аристофана есть комедия о том, как женщины в Афинах устроили заговор, чтобы кончить войну. Мужья в ужасе от такого вторжения в их дела, а женщины объясняют. «Если в пряже у нас запуталась нить, мы ведь умеем ее распутать». Вот так мы распутаем и ваши государственные дела. Если шерсть нам попалась нечистая, мы ведь сумеем ее вычесать, а вычески выбросить, а отпавшие комки подобрать и свить вместе. Вот так же мы вычешем из города негодяев и примем в город лучших людей из других городов. И из них-то спридем мы единую нить, и великий клубок намотаем, и основу скрепивши садкем из него — Для народа афинин рубашку. Фемистокл, шутя, говорил, главный человек в Греции, мой крошка, сын. Как это? Греции во всем командуют Афины. Афинами я, мною — жена, а ею — сынишка. Случалось, стало быть, и мужьям признаваться, что жены ими командуют. Но главным правилом оставалось сток, который будто бы высказал Перикл. А для женщины афинской самое лучшее, когда о ней совсем ничего не говорят. Ни худого, ни хорошего.